Глава 17. Сиены. После встречи день пошел на убыль, и по большей части я была предоставлена самой себе. Доминик все еще злился на то, что я потребовала своего участия в битве. Даже не потребовала, а заявила об этом. Мне не хотелось встречаться с его гневом лицом к лицу. Не сейчас поэтому я снова оказалась на пути к конюшням. Не то чтобы я думала, что и вправду смогу прокатиться на хавок, не такая уж я и дура. Хрупкому слабому человеку не разрешалось делать ничего, зачем не наблюдал бы кто-то другой. При таком раскладе мне придется повоевать с Домиником, чтобы добраться до поля боя. Остановившись на кухне, я схватила яблоко и сунула его в карман. Поскольку мы не сможем развеяться, меньше что я могла предложить ей компромисс. Я нахмурилась, открывая дверь в конюшню и ненавидя себя за то, что была здесь слабым звеном, что все беспокоились обо мне, даже если собирались отпустить. Я заставила себя тихо выдохнуть, и попыталась выплеснуть все запутанные эмоции вместе с этим выдохом. Поразительно, но мои попытки унять смятение не удались. «Ненавижу это», — буркнула я себе под нос. Пока я проходила вдоль сарая, несколько лошадей уставились на меня, но я продолжала двигаться. Хавак была в дальнем конце, как обычно. В основном для того, чтобы кто-то, кто не знаком с этой лошадью, не подумал, что она стоит потерянные конечности, когда попытается погладить ее. Я тихо свистнула, и она высунула голову из своего стойла. Сперва ее уши были настороженно вздернуты, но как только она увидела меня, они приветливо качнулись вперед, и она тихонько заржала. «Привет, моя красавица!» Пробормотала я и, подойдя к ней, провела рукой по голове, нежно почесав ее. Пошарив по сараю, я нашла коробку с щетками и зашла в ее стойло, плотно закрыв за собой дверь. Хава уткнулась носом в мои руки, ища лакомства, которые я обычно приносила. «Да, да, ты права, у меня кое-что есть». Я вытащила яблоко из кармана, и она тут же откусила половину. Сок потек у нее изо рта на мои пальцы. Я положила оставшуюся половинку на землю и взяла щетку. Я думала, что может, придя сюда, найду спасение от мыслей. Но методичные, знакомые движения щетки лишь заставляли мысли блуждать в голове пуще прежнего. Все эти «что если» безостановочно крутились в мозгу. «Что если все мы переживем эту войну, Хавок? Что тогда?» Я провела щеткой по спутанной гриве, осторожно распутывая колтуны. «Мне просто остаться здесь и ждать смерти? Или лучше уйти и попытаться устроить жизнь без него?» Слова застревали комом в горле. В сердце зарождалась ужасающая правда. Для меня не будет никого другого. Если покину территорию Альфа и оставлю Доминика позади, я не влюблюсь больше ни в кого. Сама мысль о том, что другой мужчина будет прикасаться ко мне, целовать меня, была отвратительна до такой степени, что я прекратила чесать хавок и прислонилась к стене. Тошнота накатила с такой силой, что мне пришлось опустить голову и делать медленные вдохи, дабы успокоить свое буйное воображение. Это время еще не пришло. Черт, да мне, может, повести, я умру на поле боя, верно? Может, во время какого-нибудь героического поступка, после которого обо мне будут слагать легенды, Я оттолкнулась от стены и вернулась к неторопливым движениям. Ведь не похоже, что тренировки могли сейчас изменить что-то. Мы так близки к битве. Хавок обхватила меня головой за талию и притянула к своей груди, тихо заржав. Я обняла ее за шею и зарылась лицом в мягкую шерсть, когда непрошенные слезы наконец пролились. Я не хотела, чтобы кто-то увидел этот надлом во мне, потому что, несмотря на мою физическую хрупкость, все смотрели на меня как на того, кто мог совершить поворотный момент в битве, как на целительницу, центр силы. Ту, что, как все верили, сможет восстановить завесу. Тяжесть того, что от меня требовали, не просто хотели, а именно требовали — давила шаг за шагом. Я медленно соскользнула на солому, и хавок последовала за мной аккуратно подогнув ноги, чтобы не наступить на меня. Я свернулась калачиком на сгибе ее передних ног. Ее голова и шея все еще нежно обнимали меня. Моё тело сотрясали тихие рыдания, лицо застилали слезы. Я не могла подвести свою семью только не снова. Слёзы хлынули еще сильнее, когда эта правда обрушилась на меня. Я подвела Джордана и любила Би, Доминика, Уилла, Лохлина и Эванжелину так, словно они и вправду стали мне родными. Прикусив нижнюю губу, я сдерживала рыдание, но справиться с потоком слез мне было не под силу. Мне просто нужно выбросить это из головы. Вот о чем я продолжала думать. Я должна была отпустить боль. Но когда я опустилась на колени, боль лишь усилилась до уровня горя, который я просто не могла постичь. Мой мир словно разлетался на осколки. Всё и вся, что я любила, словно разбивалось у меня на глазах. И я ничего не могла с этим поделать. Я могла лишь продолжать дышать, терзаясь болью и мыслями. Хавак тихо заржала, и я вцепилась в ее гриву, отчаянно пытаясь успокоиться, потому что начинала понимать, что чувствовала не только собственное горе и боль. Ужас и печаль, бушующие во мне, принадлежали кому-то другому, чему-то другому. Я закрыла глаза и заглянула в себя, следуя за связью с болью. Она тянулась, мчась от меня на высокой скорости. Перед мысленным взором промелькнула местность. Деревья, река, башня крепости. А после я оказалась в голове чего-то другого. Охотника. той самки. Боль была мучительной, но она не имела ничего общего с физической. Эта боль принадлежала сердцу и душе, которые находились в агонии. Эдмунд стоял перед ней. Манжета, с помощью которой он управлял главным охотником, была отчетливо видна, когда он держал над головой массивное яйцо. Оно было изумрудно-зеленым, с золотыми вкраплениями, поблескивающими на свету. «Вы не подчинились», — «Большинство из вас!» — в ярости выплюнул он. «Неужели вы не понимаете? Вы принадлежите мне!» Я в ужасе наблюдала, как Эдмунд швыряет прекрасное, драгоценное яйцо в выступающий камень. «Нет!» — крик, вырвавшийся из моего горла, соответствовал рёву самки-охотника. Это было ее яйцо. Одно из всего двух, которые она смогла произвести на свет. По затылку побежали ледяные мурашки, когда скрученное недоразвитое мокрая тельце крохотного охотника заскользила по камню, его голова дернулась, рот открылся, крылья затрепетали, и надежда жарко загорелась в моей груди. «Девочка!» Судя по отметинам на крыльях, Детеныш был девочкой. Мысли ее матери были моими, и я знала это, хотя не должна была. Может, с ней все будет в порядке. Она станет первой и за столько лет, принесет охотникам новую жизнь, надежду на будущее. Эдмунд в мгновение око переместился. Слишком быстро, чтобы мать детёныша смогла остановить его. Прежде чем она успела пошевелиться, его меч опустился, и на выживание детеныша больше не осталось надежд. «Похоже, нет», — прорычал он. Кончик его клинка пронзил тело детеныша, пригвоздив его к земле. Он слабо дернулся и затих. Удар обрушился на меня с почти физической силой. Электрическое ощущение пригвоздило меня к месту, и тело застыло от того, чего быть не могло. «Мой малыш, только не мой малыш!» А затем последовала боль, такая, словно кто-то разрезал мне грудь и вырвал сердце. Но я каким-то образом осталась жива. Я была жива, но не хотела больше жить. Ощущение того, что я нахожусь в загоне с хавок и в лесу, наблюдая, как умирает мой ребенок, заставляло меня метаться из стороны в сторону. И я изо всех сил пыталась дышать сквозь агонию и замешательство. Однако растущая ярость прожгла дыру в горе, принося небывалую ясность ума. Ярость была настолько горячей, что могла бы посоперничать с солнцем, если позволить ей вырваться на свободу. Самка бросилась вперед, не думая о собственном благополучии, и я зарычала, прижимаясь к телу хавок, словно могла помочь кинувшейся к Эдмунду охотнице. Словно сама могла задушить его голыми руками. «Убей его!» — прокричала я мысленно. «Убей его!» — самка сделала выпад, зная, что умрет, но положит всему конец. И может второе ее яйцо будет спасено и останется под охраной ее сестры. Оно того стоило. Война закончится, не успев начаться. Охотники освободятся от монстра. Когда ее челюсти метнулись к подонку, убившему ее ребенка, она увидела, как он ухмыльнулся увидела, как он поднял руку с манжетой к ней. Джикс, самец-охотник, врезался в нее и отправил ее в полет. Она проломила дюжину деревьев, щепки пронзили ее крылья в нескольких местах. Однако эта боль была ничем, от слова совсем. Она приземлилась и развернулась, чтобы пробиться обратно к монстру. Она разорвет его пополам. «Уничтожит!» Джикс прижал самку к земле. Его челюсти сомкнулись на ее шее, выдавливая из тела жизнь. Его мысли ломились в ее голову, а потому и в мою. «Подчинись или умри!» «Я скорее умру, чем подчинюсь тебе!» Прокричала я для нее, и сила связи с самкой-охотником немного оттолкнула его, Отделив свои эмоции от ее, я поняла, что это должно прекратиться. Как бы сильно я не хотела смерти Эдмунда, а боги я хотела, эти двое были слишком сильны для нее. Охотница погибнет, сражаясь, но она еще была нам нужна. Я сглотнула, тяжело дыша, пока самка боролась с большим самцом. «Мы одолеем их, но не здесь», «Не сейчас. Ты должна успокоиться. Я обещаю, мы убьем их обоих». Самка-охотник обратила свой разум ко мне, и я впустила ее, позволила увидеть, что ее боль не прошла мимо меня, что я чувствовала ее как свою собственную, словно это моего ребенка убил Эдмунд. «Поклянись, что этот монстр умрет. Мы убьем его». «Или умрем, пытаясь», — сказала я. Ее мысли соприкоснулись с моими. Видела ли она, что я говорю ей правду? Она отстранилась, и последним, что я увидела, было то, как она склоняет голову перед самцом. Будто порвали эластичную ленту, я окончательно вернулась в свое тело. Я оставалась на месте, тяжело дыша, просто позволяя разуму и телу воссоединиться. Это было ужасно и больно. Я прикоснулась рукой к своему ноющему сердцу. Детёныш был таким маленьким, таким беспомощным, и Эдмунд убил его. Я закрыла лицо руками и снова заплакала. На этот раз из-за всего, что уже потеряно. Из-за всего что мы никогда не вернем. Я не знала, как долго просидела так, знала только, что уже давно стемнело и воздух остыл. По крайней мере, никто не пришел искать меня. Я не знала, хотела ли, чтобы кто-то увидел меня такой, с путанным комком эмоций. Медленно поднявшись на ноги, я поцеловала хавок в нос и вышла из загона. Движение в конце конюшни напугало меня. «Девочка», — проговорил Лохлин осторожно, — «ты в порядке?» Я поморщилась и вытерла ладонями щеки. «Как много ты слышал!» «Скорее всего, всё. Я последовал за тобой сюда и не спускал с тебя глаз. Я не хотел прерывать связь, но не мог оставить тебя одну». Уилл тоже приходил проведать тебя, но ушел, когда увидел, что я здесь. Ты говорила что-то о боли. Прости, что я вторгся. Его взгляд был добрым. Давай вернемся к дому. Я кивнула и подошла к нему, чувствуя себя слабее, чем когда-либо. Не хочешь рассказать мне, что произошло? Кого ты пыталась убить? Я покачала головой не совсем понимая, как объяснить то, что видела, и заставить его понять, почему это причиняло боль. Для них смерть еще одного охотника была благом. Я не могла забыть момент, как меч Эдмунда вонзается в детеныша. Не могла избавиться от этой боли, потому что, казалось, меч пронзил меня. Охотниками не так легко управлять, как Эдмунд надеялся. Но теперь он использует рычаги давления, поэтому все они подчиняются. Я сделала паузу и подумала о том, где они были. Он воссоединился с ними в Северной башне. Время вышло. Если хотим застать их там, то уже завтра должны прибыть туда. Лохлин резко остановился от неожиданности. «Пойду, скажу Диане». «Сейчас мы были в замке». «А ты иди к Доминику». Ему не нужно было повторять дважды. Пришло время сказать все, что я должна была, потому что после завтрашнего дня другого шанса может и не представиться. Я ускорила шаг и почти побежала к комнате Доминика. «Нашей комнате». Осталась одна последняя ночь, и я не собиралась упускать свой шанс. Я ворвалась внутрь, и Доминик обернулся с деревянным жезлом в руках. Как только его взгляд нашел мое лицо, он уронил жезл. «Что случилось?» «Эдмунд и охотники уже близко. Завтра. Нам нужно встретиться с ними завтра». И не сказав больше ни слова, я быстро пересекла комнату и бросилась в его объятия. Наши губы соединились. Если это будет наша последняя ночь вместе, я не хотела ни о чем сожалеть, ни об одном моменте. «Я люблю тебя, Доминик, генерал армии вампиров, мой пленитель». Я отстранилась и уставилась на него. «До самой смерти, когда бы она меня не настигла, я буду всем сердцем любить тебя».